Часть вторая. Глава первая. 19 июня в три часа пополудни Н. Шроптон начала восхождение по главной лестнице особняка Велесу в Лондоне. Она медленно взбиралась по самой середине лестницы крохотная белая фигурка на широких сверкающих ступенях и считала их вслух. Счет ни разу еще не сошелся два дня подряд. Вот почему лестница чрезвычайно привлекала это существо, для которого на была главная прелесть бытия. Дойдя до того места, где лестница раздваивалась, Н призадумалась, по которой стороне она шла в прошлый раз, но так и не вспомнила и села на ступеньку. Ей дали поручение. Когда напустил уж путь, она была совсем новенькая, но уже отчасти утратило новизну и, наверное, станет еще более старым. Ведь ей надо пройти всю галерею предков. Она сидела, обдумывая свои дальнейшие странствия, а солнечный свет у в широкое окно наполнил наполнилсяпящим сиянием просторный мир из полированного дерева и мрамора, откуда она пришла. Энн не очень-то верила в фей и всяких сказочных духов. О них слишком много говорят, и все такие, они какие-то ненастоящие, не живые. И волшебное сияние, которое появилось над ее головкой и причудливо играло на колоннах. бессильно было пробудить в ней фантазию или душевный трепет. Ее весьма практический и деятельный ум поглощало одно стремление дойти до конца галереи предков и узнать, что там есть она выбрала левое крыло лестницы и вот перед ней нискончаемая длинная галерея узкая полутемная, с завешенными окнами эн шла с осторожностью потому что пол тут был скользкий и очень серьёзные отчасти из-за темноты отчасти из-за картин что и говорить в этом полумраке они выглядели внушительно был их времен. И совсем почерневшие в воинских доспехах и казалось угрюмо настороженно и с какой-то жадностью глядели на шагавшую сквозь их суровый строй маленькую праправнучку. Но Эн твердо знала, что они просто нарисованные, и шла своей дорогой. А когда кто-нибудь из них канул ей особенно безобразным, только морщила дерзкий носишка. В конце галереи, как она и предполагала, была дверь. Эн отворила ее и вышла на площадку. Тут в углу была каменная лестница и еще две двери. Интересно бы подняться по лестнице, но посмотреть, что за дверьми, тоже интересно. Эн подошла к первой двери и не без волнения повернула ручку. За дверью оказалось помещение из тех, которые необходимы в каждом доме, но которые она не любила. Она пренебрежительно захлопнула эту дверь, открыла другую, и оказалась узком коридоре, совсем не похожей на те, что внизу. Те все были высокие, с красивой позолотой, а это напоминало классную комнату: низкий потолок, кожаные кресла и много-много книг. С другого конца комнаты ей не было видно, откуда послышался такой звук, как будто кого-то чмокнули. И сама не знаю почему, Эн уже хотела уйти, но вдруг у неё языка сорвалось. Это я. И тут она увидела у камина бабушку с дедушкой. Не совсем уверенная, что они ей рады, она не стала мешкать. Ты всегда здесь сидишь, дедушка, начала она, подойдя ближе. Да. Тут очень славно, правда, бабушка. А та лестница куда идет?» На крышу башни, Эн. Ага. Но мне надо идти, у меня поручение. Очень жаль с тобой расставаться. Да, до свидания. Когда двери за ней закрылись, лорд и леди Элидевелис смущенно посмотрели друг на друга. Беседа, которую прервала Энн, началась так. Эта тихая скромная комната, где его не могли как в рабочем кабинете носить всю с делами, была излюбленным убежищем лорда Велиса, и после второго завтрака он пришёл сюда выкурить трубку и побыть наедине с тревожными мыслями. Его заботило предприятие их корневельское имение. Оно давно уже не давало покоя и самому лорду Веллису и его поверенному, и теперь надо было что-то решать. Речь шла о двух селениях, примыкавших к северу к землям лорда Веллиса. Тамошние жители кормились тем, что работали в большой каменоломне, а она в последнее время приносила одни убытки. Лорд Веллис, человек мягкий с отвращением думал о каких-либо мерах, которые могли бы вернуть нужду его арендаторов, особенно в тех случаях, когда у него не было с ними никаких мелодов. Но суть дела делу, к следующему: если не считать эту самую каменоломню, имение подредни не только не стоило никаких денег, но и приносило доход, которого хватало бы и на лондонский особняк Вэлисов, и на конюшни в Нью-маркете, и на многое другое. Но пока работает эта каменоломня, учитывая, что какие-то средства нужны и на содержание, и ремонт самого подредни, и на пенсии пристрелилым слугам, оно становится убыточным. В этот день покуривая в своём убежище, лорд Уэллис окончательно решил, что у него нет иного выхода, кроме как закрыть каменоломню. Решение это далось ему нелегко, хотя надо признать, мысль, что корнуэльские, а пожалуй и лондонские газеты непременно поднимут шум, тайне скорее подстегивала его, чем удерживала от этого шага. Словно ему заранее предписывали, как поступить, а он этого не любил. Если придется решить бедняков курских хлеба, ему самому это будет куда неприятнее чем всем, кто по этому случаю поднимет крик, это он знал, и совесть его была чисто, а неизбежный вопль и протесты легко будет презреть как обычное проявление межпартийной вражды. Он честно старался все как следует обдумать и рассуждал так: сохранив каменолом, я тем самым признаю закон полуперезации, ведь на мой взгляд, каждое мое именьи должно полностью окупать себя: дом, землю, охоту, да еще давать свою долю на содержание и этого лондонского дома моей семьи, конюшен и прислуги. Допустить, чтобы в одном из моих имений юрись какие-то работы, которые не приносят своей доли дохода, но тогда часть моих арендаторов обнищает и начнет существовать за счет остальных. А это значило бы строить хозяйство на ложной основе, допустить какой-то скрытый социализм. Доведенный до логического конца такой порядок может меня разорить, против чего я лично, может быть, и не возражал бы, но это значило бы отказаться от убеждения что я по сумму своему происхождению и воспитанию наилучшее орудие, при помощи которого государство обеспечивает благосостояние народа. И тут сознание лорда Уэллиса, или вернее его сокровенное я, в приливе вполне естественного возмущения, воскликнуло: "Вздор!" Объективность была в моде, и как правило, лорд Верисс верил в свою способность мыслить объективно. Однако наступает минута, когда мы так изменяешь самому себе, своему сословию и своей стране. Конечно, могут сказать, нет ли какой-то несоразмерности в том, что один человек росчерком пера средств к жизни сотни себе подобных. Лорд Веллис был настолько прозорлив, что сам первый задал себе этот вопрос и ответил: если этого не сделаю я, это сделает какой-нибудь плутократ или акционерное общество или еще того хуже само государство. Всякие компании и объединенные предприятия, на его взгляд, не соответствовали либетанскому духу, а значит иного выхода не оставалось. Факты есть факты, против них не пойдёшь. Несмотря на все эти веские доводы, необходимость принять такое решение огорчала его. Ибо если вышеупомянутая несоразмерность мало смущала его, то он был по крайней мере человек с сердцем. Он все еще курил свою трубку, глядя на испищённые цифрами листы бумаги, когда вошла жена. Она пришла спросить его совета по совсем другому поводу, но тотчас увидела, что он чем-то обеспокоен, и спросила: "Что случилось, жев?" Лорд Велис поднялся, подошел к камину неторопливо торопливо выбил трубкой, наконец потянул жене лист с расчётами. Вся эта каменоломня, ничего не поделаешь, придется закрыть. Леди Велис переменилась в лице. Нет, нет, это будет ужасное несчастье. Лорд Велис принялся внимательно разглядывать свои ногти. Она лежит тяжким временем на всем имении, сказал он. Я знаю, но как же мы будем смотреть людям в глаза? Я никогда больше не смогу туда поехать, и у них у всех столько детей. Муж все еще рассмотреть у ногти и леди или продолжала с жаром. — Лучше уж я откажусь от чего-нибудь. Я предпочла бы сдать все предредни в аренду, чем решить этих людей работы. Сдать её, вероятно, удастся. Ещё бы, в целом свете нет лучшей охоты на ватснопов. Но для Дивелис занимало другое. Со временем мы поможем людям найти какой-то другой заработок, продолжала она. Ты советовался с Милтоуном? Нет, сухо ответил лорд Вэрис, и не собираюсь. Он слишком непрактичен. Мне кажется, он всегда прекрасно знает, чего хочет. Поверь мне, Милтон в таких делах не разбирается, — повторил лорд Уэллис. У него какие-то средневековые понятия. Раджевидрис подошл к ближе и положил руку ему на плечи. Джеф, но право ради меня, придумай что-нибудь другое. Лорд Уэллис нахмурился и с минуту смотрел ее в лицо. Наконец он сказал: "Ради тебя, хорошо, я отложу это на год. По-твоему, это лучше, чем сдать под риддни в аренду?" Мне не хочется пускать туда чужих. Еще успеем, если не будет другого выхода. Прими это как мой рождественский подарок. Леди Варис даже покраснела, наклонилась и поцеловала его в ухо. В эту самую минуту и появилась Энн. Когда она ушла, они смущенно посмотрели друг на друга. Меня беспокоит Бэбс, сказала леди Варис. Не пойму, что с ней творится с тех пор, как мы переехали в город. Она ко всему охладела. Вероятно, на нее действует жара, или Клод Харбинджер», — ответил лорд Веллис. Хоть он был не слишком нежным отцом, мысль, что у него отнял дочь, которой она до души восхищался, была ему неприятно. — "Ну, не знаю", протянула леди Уэллис. — "то есть, с Бэбс происходит что-то странное. Не удерусь, если окажется, что она увлеклась этим куртией". Что? Лицо лорда Веллиса залил отнюдь не философский румянец. "Да, именно". О, господи, истории с Милтоном и одной хватит на целый год. Даже на двадцать лет, прошептала леди Велес. Я не спускаю с нее глаз. Говорит, куртес собирается в Персию. Надеюсь, он там сломит себе шею, проржал Ортвейс. Нет, право, это уже слишком. все таки ты, наверное, ошибаешься. Леди Велес подняла брови. В таких делах мужчины сущие младенцы. Ну, сказала она мне, пора на заседание. Возьму ее с собой и попробую что-нибудь разузнать речь туда об удивительном заседании общества поощрения рождаемости, на котором она согласилась председательствовать. Она с самого начала всячески поддерживала идею этого общества, вполне отвечавшую её широкой полнокровной натуре. Многие благотворительные затеи, в которых она не могла не участвовать, сами по себе мало ее интересовали. А так приятно, когда хоть какая-то часть твоей деятельности тебя по-настоящему увлекает. Леди Вэрис не была педантична, и в русском кругу вовсе не настаивала на том, что все женщины обязаны неуклонно исполнять свое предназначение и всемирно содействовать при приумножению рода человеческого. Нет, она рассуждала с великолепной широтой бесханжества. В хорошей и здоровой семье должно быть много детей, но, конечно, возможны исключения. Заветной идеей Леди Вэрис было больше британцев. Ее девиз, которым она намеревалась сделать девизом нового общества, был Деладас и encore Деладас. Смелость и еще раз смелость французская. Речь идет о полном развитии всех сил нации. Леди Влис искренне и даже почти трогательно верила в национальный флаг, независимо от того, что он собой прикрывает. Её соштен был особый идеализм. Рассуждайте сколько угодно о том, что жизнь нации следует направлять, сообразуясь с принципами социальной справедливости, скажет она. Но какое дело нации до социальной справедливости? Речь идёт о большем о национальном чувстве, Наша нация должна расти и множиться. Так по дороге на собрание она обдумала речь, которую ей предстояло произнести, и не пыталась речь Барбару у разговор. С этим придется подождать. Девочка правда какая-то вялая и немножко бредна, но так хороша, что приятно притеснее её на собрание. В полутёмной комнатке позади зала уже дожидался учредительный комитет, и все тотчас вышли на эстраду.